Ножа не бойся, бойся вилки. Один удар, четыре дырки. Острые предметы и повреждения ими. В судебно-медицинской статистике повреждения острыми предметами традиционно занимают почетное второе место после повреждений тупыми предметами. Острые предметы издревле использовались, чтобы с их помощью нанести повреждение или совершить убийство. Для проведения различных ритуалов В военных действиях для наказания преступников применяли ножи, мечи, секиры, томогавки, копья, стрелы, гвозди, сюрикены и еще множество других разновидностей острых предметов. В отличие от тупых, острые предметы часто бывают украшены гравировкой, драгоценными камнями, резьбой, что превращает их в предметы искусства, но не лишает опасных свойств. Редко какой мужчина остается равнодушным, глядя на красивый нож, кортик или саблю. Такие предметы как будто просят взять их в руки и ощутить приятность рукоятки. Одни из самых красивых и качественных ножей делают на зоне. Тончайшая гравировка, наборные и цельные рукоятки, замечательные ножны из кожи и дерева, а главное — сталь. Уникальная заточка, говорят, некоторые ножи точат обычными швейными иглами, в течение многих месяцев снимая молекулярные слои стали. Такая заточка позволяет лезвию оставаться острым очень долго даже при активном использовании. Обычного человека и в быту окружает множество острых предметов. Совсем не нужно быть воином для того, чтобы иметь доступ к простому кухонному ножу, А ведь именно он, по статистике, наиболее часто является тем самым острым предметом, который используют для нанесения повреждений. А еще есть вязальные спицы, вилки, швейные иглы, шампуры, отвертки и топорики для мяса. Случаи повреждений острыми предметами чрезвычайно разнообразны, а род смерти может быть любым убийством, самоубийством или несчастным случаем. Все колото-резанные раны или, как их иногда называют в народе, ножевые, казалось бы, похожи, но у рана как рана чего уж там. Обычный человек даже не подозревает, сколько информации такое повреждение может раскрыть судебно-медицинскому эксперту, замечающему множество крупных и мелких деталей, невидимых глазу непрофессионала. Какова длина и ширина клинка? Есть ли упор на рукоятке? какова ширина обушка и есть ли у него скос, какова степень заточки лезвия и острия, какие индивидуальные свойства у данного конкретного клинка, как наносился удар и как извлекался нож. На все эти и многие другие вопросы может ответить эксперт. Каждый клинок уникален, он даже новый Обладает множеством индивидуальных особенностей, сродни отпечаткам пальцев у человека. Бывают ситуации, когда у следователей есть несколько ножей, и среди них надо распознать тот, которым наносился смертельный удар. Надо сказать, что каждый травмирующий предмет, и тупой, и острый, и огнестрельный, имеет свои неповторимые свойства но именно у острых орудий индивидуальные качества проявляются в оставляемых ими повреждениях. Раны, причиняемые острыми предметами, могут быть разными по форме, от точечных, едва заметных, до страшных зияющих. Несколько лет назад был случай в одном селе. Умерла пожилая женщина, тихо, во сне. Ее обнаружил сын, с которым она жила, и вызвал скорую помощь. Врачи констатировали смерть, а участковый не нашел ничего подозрительного, тем более что повреждений у женщины как будто не было. Тревогу забила соседка, она пришла омыть тело, но сын почему-то наотрез отказался от ее помощи. Мало того, он очень торопился с похоронами, чего в селе, мягко говоря, не одобряли. Поползли слухи, и участковый по собственной инициативе решил еще раз осмотреть тело, На этот раз уже вместе с судебным медицинским экспертом. Сын, что характерно, не одобрил их вторжение и вел себя крайне агрессивно. Несмотря на это, осмотр был произведен, и результаты его оказались очень неутешительны для мужчины. На животе покойницы, в складке кожи, была обнаружена едва заметная рана, уже покрытая подсохшей корочкой. Происхождение раны сын объяснить не смог, и труп был доставлен в морг для исследования. На вскрытии было обнаружено около трех литров крови в брюшной полости и ранение нижней полой вены. Стало ясно, что женщине помогли умереть, использовав какой-то длинный и тонкий предмет. Предположили вязальную спицу, что впоследствии и подтвердилось. Как оказалось, сын давно хотел избавиться от матери, продать домик в деревне и перебраться в город. Орудием убийства он избрал вязальную спицу, которых в доме было в избытке. Если бы не бдительность соседей убийство удалось бы скрыть. В противовес этой истории с крошечной ранкой вспоминается мое дежурство десятилетней давности. Мы тогда выехали на убийство. Была зима, около школы на трубах теплотрассы лежал человек. Совсем недавно, судя по всему, ставший неживым. Рана на шее Перерезанный от уха до уха зияло, из нее шел пар, снег вокруг олел от крови. Орудие убийства, большой кухонный нож, валялось тут же в снегу. По этому ножу потом и нашли убийцу, который оставил на нем отпечатки пальцев. Случай этот запомнился мне еще и тем, что школьники выбегали из школы и с большим интересом рассматривали тело, не выказывая никакого страха. Повреждения острыми предметами часто множественные. Наибольшее количество ножевых ран, которые я видел на одном трупе – 134. Вопреки расхожему мнению, множественные раны наносят не только женщины, но и мужчины. Топор, как орудие убийства, используется значительно реже, чем нож. Зато, как говорится, редко, но метко. Психически больные люди иногда с помощью топора сводят счеты с жизнью. Иногда на их головах можно обнаружить до сотни повреждений. Рубленные раны весьма отличаются от колото-резанных. У них другая форма, особенности краев и концов, другая локализация, в основном они располагаются на голове и конечностях. Эксперт может по повреждениям точно установить, Какой конкретно топор был использован? На лезвиях топоров, как и ножей, всегда есть дефекты, выщербины, смятия, следы, неровные заточки, образующие на поврежденных костях так называемые трассы, то есть валики и борозды, по которым и распознают травмирующий предмет. Иногда острые предметы, топоры, пилы, электрические лобзики, используют для сокрытия трупа. В судебно-медицинской литературе описаны случаи, когда преступник расчленял труп и прятал части тела в разных местах или рассылал их по почте в различные регионы страны или расфасовывал по пакетам и хранил в холодильнике, чтобы потом незаметно выбросить. Иногда части тела находят, иногда нет. Как-то нам в течение месяца привозили отрубленные топором фрагменты голову, торс, руки и ноги по частям. Каково же было удивление следователей, когда оказалось, что ноги принадлежат двум разным людям, мужчине и женщине. Пришлось продолжить поиски, и обнаружился еще один труп, также расчлененный при помощи топора. Выяснилось, что мужчина и женщина – любовники, а убийца – муж, который долго готовился к преступлению спланировал его и осуществил, старый как мир история, любовный треугольник. Тем, кто далек от медицины, трудно представить ситуацию, когда человек сам себе причиняет множественные повреждения. Комментируя сообщения в СМИ о подобных происшествиях, диванные эксперты, убежденные в том, что правоохранительные органы пытаются замаскировать убийство, упражняются в сарказме. Упал на нож и так семь раз. Между тем, люди вполне способны нанести себе множество ран. При убийствах удары целенаправленные и сильные. А вот самоубийца крайне редко бьет один раз. Он сначала примеривается, слегка травмирует себя, анализирует свои болевые ощущения и силу, которую нужно приложить для того, чтобы нанести смертельный удар. Обычно из нескольких или иногда очень многих ран на теле человека, совершившего суицид, только одна или две являются смертельными. Отнюдь нередко самоубийца перерезает себе горло от уха до уха или изрезает руки, после чего, видимо, устав ждать смерть от кровотечения из перерезанных вен, наносит себе последнее повреждение. Известны случаи, когда люди выживали после тяжелых ножевых ранений в сердце, иногда даже садились за руль и сами приезжали в больницу с ножом в груди. Однажды на голове доставленного из дома трупа я увидел классическую рубленную рану с признаками заживления. На костях черепа был вруб длиной около 12 сантиметров, который проникал в полость черепа, впрочем, не повреждая мозг. Смерть наступила от менингита. Как в дальнейшем установило следствие, пострадавший неделю назад гулял на свадьбе, где по старой традиции, на что за свадьба без драки, и получил удар топором в лоб. Будучи пьян, не почувствовал сильной боли, к тому же свадьба шла два дня, и оба дня он, так сказать, обезболивался. Так что к врачам раненый решил не обращаться, мол, само пройдет. И все бы ничего, если бы не менингит, который довершил то, что не закончил топор. Неделю человек ходил с дыркой в черепе. Стоит упомянуть падение на нож и так называемое самонатыкание на нож. Человек часто в пьяном состоянии действительно может упасть на нож и ранить себя. А вот с самонатыканием все сложнее. На него ссылаются для своей защиты преступники. Мол, была драка, я держал в руке нож, а пострадавший споткнулся, поскользнулся и сам налетел на нож. Такая ситуация невозможна в принципе. Рука с ножом не фиксирована, и при натыкании всегда будет отклоняться назад. Как правило, при повреждении острыми предметами смерть наступает в результате кровопотери. Она может быть массивной, например, в случае ранения поверхностных вен предплечий, или острый при поражении какого-нибудь крупного кровеносного артериального сосуда, аорты, сонной артерии и так далее. Причем, если в первом случае смерть наступает через довольно длительный период времени, спустя десятки минут после ранения, то во втором у человека есть всего 3-4 минуты для оказания ему медицинской помощи, наложения жгута для остановки кровотечения. Вопреки распространенному мнению, сжать пальцами пульсирующую артерию практически невозможно из-за того, что артерия, будучи очень эластичной, после повреждения сокращается и прячется в тканях, где найти ее неподготовленному человеку очень трудно. В заголовок этой главы не зря включена известная присказка «Смерть от удара вилкой имела место лет 12 назад». В ходе обычного семейного конфликта за обедом супруги чего-то не поделили, и жена ударила мужа вилкой в лицо, повредив щеку. Потом, как принято, последовало примирение, и, казалось бы, инцидент можно было считать исчерпанным, если бы ни одно «но». На вилке осталась слюна, а зубы у женщины, как потом оказалось, были далеко не в идеальном состоянии. Развелось разлитое гнойное воспаление, от которого мужчина и скончался спустя 10 дней. Даже обычная швейная игла может стать орудием убийства. В стародавние времена, когда на свет появлялся нежеланный ребенок, повитуха просто вкалывала иглу в родничок новорожденного. Сейчас такие дикости очень редки.